Он сражался с чудовищами, свергал тиранов, похищал редчайшие драгоценности, спасал девиц, — расплывчато объяснил господин в Словом, много всякого геройского совершил. «Но кто именно определяет чудовищность чудовищ и тиранство тиранов?» — спросил лорд-ветенарий голосом, вдруг обретшим остроту скальпеля, который не столь смертоубийствен, как меч, зато впивается в самые интимные места. Господин лучше с беспокойством заёрзал на стуле. Ну, полагаю, сам герой. Ага. А кража редчайших драгоценностей? Здесь меня интересует только сам термин «кража». Ведь это поступок, который не одобряют практически все мировые религии, не правда ли? Почему-то меня преследует странное ощущение, что все эти понятия определяются исключительно самим героем. Можно, к примеру, сказать «Я герой, поэтому, если я тебя убью, ты автоматически станешь человеком, которого может и должен убить герой». Короче говоря, герой – это лицо, совершающее поступки, за которое оно, согласно закону, немедленно должно оказаться за решеткой или станцевать то, что иначе называется, если правильно помню, пеньковым фанданго. А еще мы могли бы использовать такие слова, как убийство, грабеж, мародерство и изнасилование. Я правильно понимаю ситуацию? «Только не изнасилование», — быстро произнес господин Лучше. Наконец, нащупав щелочку, — за которое можно было зацепиться. И только не в случае с коиным варваром Максимум, это можно назвать похищением юных дев. С последующим изнасилованием он их. Последующее было невозможно в принципе, возразил историк. И я не слышал, чтобы по этому поводу высказывались жалобы. С юридической точки зрения встрял глава гильдии законников господин Кривс. Первым официально зарегистрированным геройским деянием стала кража имущества у законных владельцев. Это подтверждают существующие во многих культурах легенды. «И то, о чем говорится в легендах, было действительно украдено?» — удивился Чудакулли. «Вне всяких сомнений», — ответил законник, «кража является основным стержнем легенд. У богов был украден огонь». В данный момент проблема не в этом, перебил лорд Ветинари. Проблема в том, господа, что Коэн-варвар взбирается на гору, на которой живут боги. И мы не можем его остановить, а он намеревается вернуть огонь богам. В виде... В виде... Сейчас уточню. Думинг Тупс поднял голову от блокнота, в котором что-то лихорадочно строчил. -фунтового бочонка с агатовой громовой глиной, — сказал он, — и как только ихние волшебники допустили, чтобы эта штука попала в руки Коэна? — Ну, он ведь был и, полагаю, до сих пор является тамошним императором, — откликнулся лорд Ветенари. — А когда верховный правитель континента просит о чем-либо, предусмотрительный человек вряд ли будет настаивать на квитанции, — подписанный господином Дженкинсом из отдела материального снабжения. «Громовая глина — весьма мощная штука», — заметил Чудакулли. «Но она нуждается в специальном взрывателе. Внутри смеси нужно разбить банку с кислотой. Кислота пропитывает порошок, а потом кы шарахнет это ы ы ы ы И, к сожалению, тот же предусмотрительный человек счел необходимым снабдить Коина одним из таких взрывателей, добавил лорд Ветенари. И если этот шарах случится на вершине горы, являющейся центром магического поля всего мира, то, как я понимаю, это самое поле схлопнется на... Насколько, господин Тупс? Минимум на два года. «Правда? Что ж, парочку лет мы вполне можем обойтись и без этого магического поля», пожал плечами господин Кривс, всем своим видом показывая, что это будет даже забавненько. «Со всем уважением не можем», — произнёс Думинг, безо всякого уважения в голосе. «Моря пересухнут. Солнце выгорит и взорвётся. Скорее всего, черепаха и слоны тоже прекратят своё существование». И всё это в течение двух лет? О, нет! Всё это случится в течение нескольких минут. Магия — это ведь не только разноцветные огоньки да шарики. Именно благодаря магии существует наш мир.